Под вечер Штубер осматривал пополнение своей группы. Два агента Абвера из местных, один усведомитель гестапо, каким-то образом забившийся в эти края венгр. Пятеро навербованных в лагерях военнопленных, единственной гарантией надежности которых было то, что вчера Ранке заставил их принять участие в казни перед строем двух групп своих товарищей по лагерю. Поступило еще восемь солдат и немцев, в основном из полковых разведрот, все после госпиталей, после ранений. У этих из разведрот был хоть какой-то опыт боевых действий, да опыт рукопашных. У остальных же... Однако Штубер понимал, что лучшего материала ему сейчас не набрать. Он и так должен был признателен ранке. Это восьмерка, все, что можно было выудить здесь, в тылу, вдали от Германии фронта. Да, было еще четверо полицаев, присланных из соседних овластей. Эти вызвались добровольно за хорошую плату. Двое из них отсидели в тюрьме за бандитизм. Обычно ш т у б ы р старался не прибегать к услугам уголовников. Но сейчас именно на них он и возлагал определенные надежды. Тем более, что эти двое оказались ему п о р а ж ж е н н ы м и видавшими виды парнями. Уж ножами-то они, по крайней мере, орудовать умеют, а это уже кое-что. — Вот такие дела, мой фельдфебель! — мрачно произнес Штубер после того, как особенно внимательно осмотрел каждого из бойцов своей старой гвардии. оставшихся от прежней группы р ы ц а р и Черного леса. Шестеро суток вам с л а н с б е р г о м на то, чтобы привести новичков в чувство, обучить их основам ближнего боя, владению всеми видами оружия, тренировки самые интенсивные, до изнеможения. — До изнеможения они будут. — Задействовать всех опытных рыцарей, Завтра из лагеря военнопленных привезут группу манекенов, на которых вы можете испытывать любые приемы, вплоть до вспарывания животов. — На японский манер, мой фельдфебель, на японский манер! — похлопал он Зебальда по плечу, хотя почувствовал, что уточнение, касающееся вспарывания животов, никакого впечатления на Зебальда не произвело. Возможно, он даже воспринял это разрешение в буквальном смысле. «Пришлют человек тридцать. Содержать в подвале. На неделю должно хватить. Возвращать их в лагерь не обязательно». «Щадящие условия», — кротко заметил Зебальд. «Мне не понравилось, что ту прошлую партию нужно было беречь для отправки в Германию на работу». «Манекены, они есть манекены!» М «Да, следите, что вы в процессе обучения. Русские запоминали команды на немецком». «Господин г а у к ш т у р ф ю р е р появился у входа в башни Денщикштубера. Отправляясь в ту погибельную поездку в лес, г а у к ш т у р ф ю р е р предусмотрительно оставил его охранять крепость. Это и с п о с л о ему преданного ефрейтора Ганса Крюгера. Вас к телефону, о б е р ш т у р н м р а н ф ю р е р Ротенберг. Направляясь к башне Штубер, еще раз прошелся вдоль строя, внимательно с ног до головы осматривая каждого стоящего перед ним. Рослые, сильные и не очень молодые. р а н к о й все правильно понял. Его люди подбирали именно тех, кого требовалось. ч т о б е р старался не брать к себе молодых. Тридцать лет, считал он, именно тот возраст, когда человек уже способен избегать сантиментов, не мучаясь при этом угрызениями совести и романтическими идеалами. По тридцать из этих предрасположенных к авантюризму людей можно готовить настоящих диверсантов. Жаль только, что в этом строю нет Беркута. у ш он-то вписался бы. Однако что понадобилось столь п о с е й час шефу местного отделения гестапо? — Что слышно в Берлине, господин ш т о б е р Рутенберг всегда старался говорить с ним таким тоном, словно они перекрикивались. стоя по разные стороны широкой горной долины. И этот неизменный обывательский смешок — лавочника, потешающегося над неудачами аристократа. — Что вы имеете в виду, господин Оберштурнбанфюрер? — сдержанно поинтересовался Штубер, садясь в не совсем удобное кресло, вытесанное его денщиком из кленовой колоды. Штуберу оно почему-то импонировало. «Речь идет о вашем разговоре с Берлином, с генералом Штубером. Не так часто нам приходится звонить в Берлин и разговаривать с генералами, служащими в штабах». Это была сугубо личная беседа. «Оно и понятно. Генерал Штубер — ваш отец». Нисколько не смутился Роттенберг. Штубер деликатно промолчал. Он не задавался вопросом, откуда шеф гестапо узнал о его разговоре с Берлином. Было бы странно, если бы он не знал об этом. Но тогда оперштурбанфюрер должен был знать о поздравлении, переданном ему от Тоскорцени, а также о благосклонном... О т з ы в е ведомства, в котором он проанализировал различные методы психологического воздействия на население оккупированных территорий и использование сугубо психологических приемов обработки в борьбе с партизанами и подпольем. Отец сказал, что общая оценка такова. Это необычно. Пожалуй, он выбрал самую точную из всех возможных в этой ситуации формулировок. Именно к этому он, Вилли Штубер, и стремился, чтобы было необычно. «У меня к вам дело, господин г а у ф т у р н ф ю р е р Уже несколько иным, более официальным тоном обратился к нему Роттенберг. «Вы давно знакомы со Скорцени?» «Еще с тех времен...» когда его знали только в очень узком кругу берлинских профессионалов. Друзья, приобретенные в годы неизвестности, самые надежные, старая истина. Впрочем, вам, военного психолога, лучше знать. Но дело не в этом. Вчера мои люди схватили партизана-связника из отряда е в а н ю к а Того самого, которого удалось выкурить из пригородного леса. Я знаю этот отряд. Ему сумели развязать язык. И среди массы всяких подробностей он сообщил о группе парашютистов. Я слышал, что был найден парашют... парашютист п а а р ш ю т уже в отряде. Если верить этому партизану, еще нет». «Если верить», — подчеркнул Штубер. «Да, еще одна деталь. Думаю, она вас заинтересует. Оказывается, они заброшены для того, чтобы соединиться с группой Беркута, усилить ее, сделать действия группы более целенаправленными, более диверсионными, а, может, и диверсионно-разведывательными». Все это сказал партизан, который сам не видел ни одного живого парашютиста? Это уже и мои предположения, господин Гауштенфюрер. У р у т т е н б е р г а явно сдавали нервы. Беседы со Штубером, с этим берлинским выскочкой, всегда давались ему нелегко. Впрочем, как и Ранке. И шеф Абвера Не скрывал этого в разговоре с Ротенбергом. К тому же, одного из десантников съездник все же видел. Он в ы в и х н у л ногу при приземлении, оторвался от группы. Партизан видел его в сарае. На окраине села з а л е щ и к и Партизана привела туда старуха-пастушка. Ваши люди его там уже, конечно, не обнаружили. что «По вашим данным, г а в ш т у р в а р ф ю р е р происходит сейчас г р у п п а Беркута. Где она?» «На том свете. Вам, господин оберштурмарфюрер, известно это не хуже меня». «А сам Беркут?» «Уверяют, что он погиб? Однако трупа его так никто и не видел». «Жаль. Я бы посоветовал вывесить его череп на воротах крепости». Но пока что я склонен думать, что Беркут спасся, и с ним еще несколько его людей. А значит, группа может возродиться. Вместе с заброшенными из Москвы парашютистами она станет крайне опасной. А г л а в н ы е парашютистов ни в Ставке Гауляйтера, ни в Берлине нам не простят. Вы знаете, когда речь заходит о парашютистах, Каким т р е б о в а т е л ь н м с т р о и т с я управление гестапо? — Извините, о но ничего посоветовать не могу, господин о б е р ш т у р м а ф ю р е р жестко заметил штубер. — Впрочем, я согласен помочь вам действиями своей группы, которая тоже, к сожалению, только-только возрождается.